Глава первая «Нет, я против, чтобы он здесь находился!» — кричал Илья Синицын, тыкая пальцем в Сеченова. «Он пришел мешать нашему производству!» «Хм, даже в уме такого не было!» — принялся оправдываться Иван Михайлович. «Все равно, господин Сеченов!» «Я бы попросил вас...» — встрял в общий шум гам щеблетов. «Так, всем тихо!» — Прокричал я. Наступила тишина, которая нарушала только эхо моего голоса. «Илья Андреевич, Александр Анатольевич!» — обратился к коллегам. «Займите сортировкой вещества и ждите моих дальнейших указаний. Хотя, думаю, вы и сами догадываетесь, что нужно будет делать дальше. А мы пока с Иваном Михайловичем поговорим наедине». Я жестом позвал за собой Сеченова. Мы прошли в другой конец завода, где он не мог обнаружить каких-либо наших тайн. Там располагался небольшой кабинет, в котором раньше, судя по всему, обитал бывший директор завода. Как только Сеченов прошел за мной, я тут же запер дверь и рухнул на свободный стол. «Не стойте, сказал я. «Садитесь, Иван Михайлович. Разговор явно будет непростой». «А, еще бы», — тяжело вздохнув, ответил он. И пересел напротив меня «Мы ведь шлифовали формулу несколько недель Честно скажу, я так увлекся созданием этого антидепрессанта Что и вовсе забыл об остальной работе «Понимаю, я тоже раздосадован, — ответил я «Но сдаваться мы не можем, особенно если учесть, что Павлов...» Я выдержал паузу, а стоит ли раскрывать Сечинову, что я тоже Один из избранников богов медицины Мы оба дали клятву лекаря, но оба об этом молчим Хотя, думаю, что скрывать это не имеет смысла. Особенно, если учесть, что появился третий игрок, который разом пересек нашу Сеченову общую работу. «Послушайте, Алексей Александрович», — перебил меня Сечинов, «Считаю необходимым это сказать. Понимаете, меня ведь этот антидепрессант особо и не волнует, если уж на то пошло. Да, обидно. Но обидно мне больше по другой причине. Не потому, что я потерял патент». «А из-за чего же тогда?» Если честно, я расстроен, что прервалась единственная наша совместная работа. Я ведь... Ох, помните, я ведь во все эти новаторские гонки ввязался из-за вас. Вот это откровение! Да у меня скоро все рецепторы удивления в мозге сгорят от перегрузки. Сначала два антибиотика, потом статья про Павлова, а теперь еще и Сеченов решил признаться в том, что все это время скрывало. Я спокойно занимался лекарским делом у себя в Санкт-Петербурге, пока вы не запатентовали свои первые изобретения. Как только я узнал об этом, сразу же понял. Вот, вот человек, на которого я должен равняться. Признаться, мне было жутко скучно, но вся эта игра с нашей конкуренцией сильно меня завлекла. Я сам от себя не ожидал, что способен на такие свершения. Мы с вами за какие-то два месяца уже перевернули весь лекарский мир. Вернее, начали его переворачивать. Простите мою многослойность». Я лишь хотел сказать, что приехал сюда, потому что восхищался вами. Да чего же иронично вышло? А ведь я сам восхищался Сеченовым, как исторической фигурой. И поэтому я подсознательно верил, что он не станет вставлять мне палки в колеса. Может, он и не является точной копией великого врача из моего мира, но все же честь ему не чужда. Что ж, Иван, произнес я. Не станете возражать, если мы перейдем на «ты», раз уж у нас завязался настолько откровенный разговор. «Не против, Алексей», — помотал головой он. «Так будет удобней». «Полагаю, раз уж все карты раскрыты, не имеет смысла скрывать друг от друга и самую главную тайну», — произнес я. «Это ты о чем?» — не понял Сечинов Или притворился, что не понял. «Я знаю, что ты тоже дал клятву лекаря, и я знаю, кто из троица богов тебя избрал», — прямо сказал я. Подолири. я ведь прав?» Сечинов побледнел. «Откуда? Как ты узнал? И что значит тоже дал клятву лекаря? У тебя имеется трактат о склепе? Такой же, как у меня?» — принялся Тараторий Сеченов. «Так, а он, оказывается, обо мне ничего не знал. Ну да ладно, если я хочу осуществить созревший в моей голове план, мне в любом случае придется признаться ему, так что я все сделал правильно. Интересно только, почему ему ничего обо мне не известно? Неужели по ему ничего не рассказал?» Мне эта Гигея все про всех растрепала. «Что ж, очевидно, я тебе сейчас раскрыл глаза», — усмехнулся я. «Так, значит, под Алирия тебе вообще ничего не сообщал?» «Да он общается со мной не языком, а какими-то видениями», — воскликнул Сечинов. «Я и думать не мог, что где-то рядом со мной есть еще один такой же лекарь». «Либо под ленница ленится, либо Гигей слишком часто лезет в мои дела. Одно из двух». Да чего же ты удивишься, если я скажу, что этот Павлов такой же, как и мы, сказал я. Его покровителем является Махаона, последний строица богов. Сечина шумно выдохнула, откинулся на спинку кресла и задрал голову назад. Видимо, хотелось, чтобы туда прилило побольше крови. Погоди-ка, нахмурился он, чуть не уронив свои очки. А почему ты все время называешь их троицей? Их ведь гораздо больше. Я понимаю, что богов много. Но речь сейчас идет именно о лекарских владыках», — уточнил я. «Ну, я о том и говорю. Их ведь семеро. Семь детей в склепе». «Приехали!» — а вот Гегей об этом умолчала. Хотя, возможно, это я ее неправильно понял. Она говорила, что лекарские боги избрали трех человек. Возможно, остальные четверо просто не смогли пока найти достойных. Или достойные пока что не решились дать клятву. «Ладно, о богах побеседуем в другой раз». Перевел я тему. Раз уж судьба свела нас здесь, в Коперске, предлагаю не заканчивать на этом совместную работу. Мы столько сил вложили в создание этого антидепрессанта, а Владимир Харитонович Павлов помножил все наши труды на ноль. Надо бы дать ему достойный ответ. Кстати, если это тот Павлов, о котором я думаю, странно, что у него другие имя и отчества. Наш-то был Иван Петрович, хотя о чему и удивляюсь. Я ведь тоже не Илья Ильич Мечников. Видимо, фамилии те же, стремления к развитию медицины схожи, но отличия все же имеются. С другой стороны, чему тут удивляться? Мир это другой. Тут магия половину истории перелопатила. И это я еще даже не изучал местные книги, описывающие прошлое Российской империи и мира в целом. Не удивлюсь, если выяснится, что Романовы отобрали престолы Рюриковичей в какой-нибудь магической войне. «А какой ответ мы ему можем дать? Написать жалобу?» – поинтересовался Сечинов. «Ну, все ведь честно. Оспорить его изобретение мы не сможем. Он просто нас опередил». «Я не о том. Ответ в виде новых изобретений. Объединимся и сможем сделать больше. Что думаешь, готов показать Павлову, на что мы на самом деле способны?» М -м -м, «А почему бы и нет?» Пожал плечами Сечинов. «Заставим Махаона поднапрячься!» «Кстати, верно он подметил. Боги почему-то очень беспокоятся...» когда их избранников опережает другой конкурентный лекарь. Будто у них между собой тоже имеются какие-то разногласия. Или даже война. Надо бы поговорить за Гигеей по душам. Может, она прольет свет на этот вопрос. «Только предлагаю выждать неделю», — сказал Сечинов. «Давай закончим то, что уже начали в одиночку. А потом поговорим об общих проектах». «Само собой», — кивнул я. «Еще бы! У меня там за стеной два антибиотика ждут часа, чтобы заслужить свой патент». Конечно, мы закончим свои проект. Заодно я покажу Сечинову, что в нашем союзе главный я. Так будет проще. И я смогу подкидывать идеи своей прошлой жизни. Он-то такого сделать не может». На том мы наш разговор с Сеченовым и закончили. Признаться честно, я остался доволен тем, что мы наконец объединились. Вдвоем мы сможем сделать гораздо больше. Пока что у меня всего один союзник-лекарь, и это Синицын. Он парень не глупый, но все же в финансах и законах почему-то разбирается куда лучше, чем в лекарском деле. Еще не знаю, как Сечинов отреагирует на то, что я пережу его аж на два антибиотика. Но, думаю, его реакция точно будет забавной. Сеченов покинул завод, а я вернулся в главный химический цех, откуда уже начали потихоньку уходить домой вымотанные рабочие. Синицын с важным видом сидел за столом и выдавал каждому из уходящих зарплату и премиальные, которые они, несомненно, заслужили, поработав в другом мире целых две недели. «Ну что, надеюсь, прогнал в же этого наглеца?» — спросил меня Синицын, внимательно отсчитывая деньги. «Хм, «Да как тебе сказать-то?» — усмехнулся я. «В общем, мы договорились объединиться». «Что?» — хором воскликнули Щеблетов и Синицына. Последний аж деньги рассыпал, но тут же бросился их собирать. «Алексей!» «Ты точно умом не тронулся?» — послышалось ворочание Синицына из-под стола. «Он ведь наш враг, конкурент!» «Да», — кивнул я. «И будет им еще неделю. Как только запатентуем антибиотики, он примкнет к нам». «И зачем тебе это? Ты ведь и так неплохо справлялся», — сказал Синицына. «Правда, Алексей Александрович», — вмешался Щеблетов. «Если вам хочется еще сильнее поделить свой доход, так просто повысьте процент в моей доли. В чем проблема?» «Сеченова мы сможем заработать гораздо больше денег. Он не сильно отстает от меня в вопросах создания новых изобретений и препаратов. Это решение больше не обсуждается. Вам придется с ним смириться». «Ну, если Алексей уперся», — сказал Синицын -Щеблетову. его «И уже никто не переубедит». «И справедливости ради мое решение еще никогда никому из нас не вредило», — напомнил я. «Но не будем об этом. Меня больше волнует другой вопрос». Как автоматизировать производство? Не можем же мы бесконечно эксплуатировать способности Игоря и Александра Анатольевича? Уж мы это точно, сказал Щеблетов. Я в Хаперске прописаться не могу. Уже есть идея, как это можно сделать?» Поинтересовался пришедший в себе Игорь. «Ты же знаешь, Алексей, на меня всегда можно рассчитывать. Но ты сам видел, мои каналы дурно реагируют на такой поток магии». М -м, «Очевидно, нам не маги нужны». Магические кристаллы, стихийные, ледяные и огненные. В соотношении один к двум. Ледяные пойдут на кристаллизатор, а огненные на химический реактор и центрифугу с выпаривателем. В таком случае нам понадобятся очень дорогие магические кристаллы, подметил Щеблетов. Стабильные с регулировкой температуры. Таких очень мало, их в основном только военные производят. Щелк. В голове будто зажглась лампочка. «Мне пришла гениальная идея. Сам не ожидал, что смогу за пару секунд найти такое решение». «Ты чего так улыбаешься?» — удивился Синицын, взглянув на меня. «Пока не можем наладить массовое производство сульфаниламида, первую партию после регистрации патента отдадим военным. Бесплатно». «Бесплатно?» — вновь возмутился Синицын. «Ты же знаешь, что у меня лихорадка начинается от слова «бесплатно». «Зачем?» — спокойно спросил Щеблетов. «Нужно договориться с кем-то из их представителей», начал объяснять свой план я. «Поставим им пробную партию, а взамен получим от них стабильные кристаллы». «Бартер, деньги поначалу мелькать в этом деле не будут. Если они оценят его действия, а они оценят, на фронте антибиотики спасут тысячи раненых людей. Так вот, когда они его оценят, мы заключим более сложную сделку, увеличим поставку антибиотиков, а с них затребуем кристаллы». «За это время наше производство уже взлетит до небес». «А «Ну, это ты хорошо придумал, Алексей», — согласился Синицын. «Беру свои слова назад. Идея отличная». «Да, только вы не учли и кое-что еще, Алексей Александрович», — подметил Щеблетов. «Если мы будем отдавать весь сульфаниламид бесплатно, то нам не на что будет закупать технический спирт, краситель и остальное сырье. Производство, наоборот, встанет». «Не встанет», — улыбнулся я. «Вы забыли про пенициллин. Если стрептоцит, он же сульфаниламид, пойдет к военным за кристаллы, то пенициллин пойдет в массы за деньги. Для пенициллина нам, кроме сахара, еще нескольких химических веществ больше ничего не нужно. Достаточно только расширять наши плантации. Начнем производить его в промышленных масштабах». «Все, вопросы отпали», — поднял руки Щеблетов. «Сдаюсь, план действительно просто изумительный». Вот только в нем остается еще один маленький недочет. «Какой?» — спросил я. «Если вы рассчитываете, что с военными будут договариваться, я спешу вас разочаровать. У меня нет знакомых в военной системе. И знакомых, которые знают знакомых военных, тоже нет. Понимаете? Тут тупик». Щеблетов прав, в этом кроется весомая загвоздка. Хотя о двух военных я все же знаю. Вот только один из них вряд ли имеет большой вес в своей стезе. А второй... Второй не захочет со мной сотрудничать, если не получит то, что хочет. То, что я ему не дам. Речь об Романте Андрея Бахмутове и моем брате-полевом лекаре Кирилле Мечникове. Бахмутов связи, скорее всего, не имеет. Зато у Кирилла они есть, это стопроцентно. Но взамен ему потребуется обратный виток. Он ведь так и не успокоился после нашей с ним встречи. «Есть у меня два человека». Сказала соратникам. Свяжусь с ними. Правда, велика вероятность, чтобы сейчас на фронте. Так что ответ придет не скоро. Господа, вы про меня не забыли? Спросил Синицын. А что, у вас имеются связи с военной сферой? сомнением в голосе спросил Щеблетов. Имеются? Я ведь уже говорил тебе, Алексей. Помнишь? Мой отец был боевым магом, он ветеран. Половина военных, которые сейчас занимают высокие посты в Саратовской губернии, Когда-то были обычными рядовыми, которые многим ему обязаны. А вот это уже очень интересная идея. Кстати, глаза щеблетова округлились. Илья Андреевич, а ведь вы же Синицын, да? А, -а здравствуйте, рад знакомству. Накручивая ус на палец Нет, поймите правильно, до меня только сейчас дошло. А вы, случайно, не родственник Андрея Константиновича Синицына? О нем и речь, барон, которому земли от Карска принадлежат, кивнул Синицын. «Так я тоже о нем наслышан! Он ведь легенда! Если попросить о помощи его, то наши вопросы точно будут решены!» «Сможешь, Илья?» — прямо спросил я. Чувствовалась в нем какая-то неуверенность, и, кажется, я понимал, откуда она взялась. «Могу, если переступлю через свою гордость», — вздохнул Илья. «Мы с ним немного не в ладах, но она хотела, чтобы я пошел по его стопам и стал полевым медиком». Но я отказался и уехал самостоятельно добиваться своего счастья. Год в Саратове поработал, потом переехал в Оперск, а с отцом с того самого скандала так ни разу и не увиделся. Мы даже письма друг другу не шлем, хотя живем в ста километрах друг от друга. «Ну, может быть, он все-таки уже простил вас, Илья Андреевич?» Пожал плечами Щеблетов. «Мне кажется, что попробовать точно стоит». «Стоит? Вот только взамен он потребует, чтобы я отправился на фронт» и вы лишитесь своего финансового советника», — хмыкнул Синицын. «Эм, вынужден сказать, что у меня тоже есть возможность связаться с военными», — Встрял в наш разговор Игорь Лебедев. «Но об этом я могу поговорить только с Алексеем наедине». «Я понял, что имеет в виду Игорь. Он говорил, что услугами гильдии, в которой он состоял, часто пользовались даже военные. Но мы не для того инсценировали его смерть и меняли документы» чтобы Игорь вновь заявился к наемным убийцам. «Нет, Игорь, я понял, о чем ты говоришь», — сказал я. «Даже разговора об этом не будет. Мы найдем иной способ». «Итак», — я решил подытожить, — «предлагаю следующий план. Я напишу своим знакомым. попробую узнать, что они скажут на эту тему. А потом, Илья, мы скатаем с тобой в Аткарск. Вдвоем. Я попробую поговорить с твоим отцом. Возможно, он послушает другого лекаря». «Сильно в этом сомневаюсь», — помотал головой Синицына. «Но все же мы попробуем», — настоял я. «А вы, Александр Анатольевич, на всякий случай поспрашивайте в Саратове. Может, через кого-нибудь все же выйдете на военных?» На этом наше маленькое заседание подошло к концу. Остаток дня мы упаковывали пенициллину и сульфаниламид в ампулы, и лишь две из них отправили вместе с Щеблетовым в Саратов. Осталось только ждать весточки из ордена» ведь для начала им нужно проверить действие этого препарата. Вот только я уверен, что сделают они это быстро, поскольку совсем недавно прошумела статья про микроскоп и мир бактерий, которую выпустили мы с Ярославом от лица Санкт-Петербургской лекарской академии. Возможность убивать бактерии заставит Саратов как можно скорее проверить работоспособность антибиотика. Я впервые вышел на работу после недолгого отпуска, взятого для отъезда в Санкт-Петербург. В ожидании ответа от Саратовского ордена лекарей я не заметил, как пролетела целая неделя. Писать Бахматову и своему старшему брату пока не стал. Для начала должны подтвердить регистрацию патента, а уже после этого можно будет решать вопрос со следующим этапом производства. Кроме того, за эту неделю я обсудил вопрос с Кузнецом на тему регистрации патента, еще и на его изобретение. Все-таки химический реактор, кристаллизатор и остальные элементы системы пока что никто не создал. Как только появятся кристаллы, мы сразу же вызовем сюда членов Бюро регистрации интеллектуальной собственности в области химии и производства. Они более сговорчивые, чем те же лекари, поэтому готовы выезжать в отдаленные уголки губернии самостоятельно, а доход мы с Петровичем поделим пополам. Все-таки концепцию ему объяснил я, но все остальное он делал и додумывал сам. Кузнец заслужил свои деньги». За неделю до конца февраля нам пришла весточка из ордена. Препарат предварительно одобрили. Синицын сразу же поехал вместо меня представлять формулу и регистрировать патент, а я в этот день провел собрание школы среднего лекарского персонала, а после отправился в госпиталь на ночное дежурство. И тут началось. «Господин лекарь, пожалуйста, помогите! У него же нога скоро отвалится!» Молила крупная громоздкая женщина, которая буквально на своих плечах дотащила до госпиталя своего мужа. А нога у того распухла так, что, казалось, может лопнуть в любой момент. Гноя внутри скопилось немало. Судя по всему, это флегмона, разлитая гной на воспаление кожи и подкожной жировой клетчатки. Если этот процесс не остановить, гной может расплавить ниже лежащие ткани, мышцы и даже кости. «Что случилось?» Принялся опрашивать пациента я. Поранился? «Да порезался две недели назад», — простонал он. «А какую-то железку. Не думал, что так худо станет. Все терпел, терпел». И дотерпелся. Теперь это состояние получится вылечить только обратным витком. Мы затащили больного в главный зал госпиталя, уложили на кушетку. Я принялся обрабатывать рану своими антисептическими растворами антибиотиков с собой у меня не было, да и пользоваться ими я пока что не рисковала, пусть сначала орден подтвердит их работоспособность. Поэтому пришлось вжарить по бактериям приличной дозы своей антилекарской магии. После этой процедуры я еще раз прошелся прямым витком по сосудам, нормализовал их тонус, стабилизировал кровообращение, а затем дал больному обезболивающее и ушел в свой кабинет. Это был уже четвертый пациент за ночь, которому мне пришлось истреблять бактерии обратным витком, Это дежурство сильно меня вымотало. Поскорее бы начать использовать пенициллин или тот же стрептоцит. <плёк> На этом мои мысли прервались. Я споткнулся и чуть не ударился виском о свой письменный стол. Повезло, что вовремя успел схватиться рукой за ручку двери. Сердце жгло. Жутко жгло. Пульс подскочил так, будто я выпил 10 кружек кофе. «Это еще что такое? С утра же все было нормально». «Неужели меня проклял кто-то?» Как только сердечный ритм принялся выдавать нестабильную пляску, я понял, в чем на самом деле проблема. Отец ведь предупреждал меня. Похоже, я сегодня переборщил с обратным витком, и он нанес ущерб своему же организму. Я принялся стабилизировать ритм лекарской магии, но сердце отказывалось слушаться, будто вокруг него образовалась стена, которая не пускала другое колдовство. «Вот это я попал!» Стеснув зубы, я потянулся к своей сумке с лекарственными препаратами. Там у меня было несколько веществ, которые могли привести мое здоровье в порядок. И ведь сходу и не скажешь, что там у меня в груди творится. То ли экстрасистолия, то ли фибрилляция, черт его знает. Я проглотил режающий раствор, и мне стало чуть лучше. «Все, мечников», — сказал сам себе я. «Завтра же беремся за создание электрокардиографа». И стоило мне об этом подумать, как сердце вновь вышло из-под контроля и заколотилось с удвоенной силой.